Андрей Ткачев и Оливер Ло. Мечник, вернувшийся тысячу лет спустя. Том девятый. Текст читает Николай Богданов. Пусть демоны и маячат где-то на горизонте, но у нас еще полно других проблем. Кланы, обладая властью и богатством, все равно желают большего. В некотором роде истории из моего прошлого Повторяется и сейчас. Впрочем, теперь я стал совершенно иной личностью и точно не допущу прежних ошибок. Глава 1. Грани ремесла. Проблема с гениями заключается в том, что они не умеют вовремя остановиться. Я понял это, когда обнаружил Арию, спящую лицом в чертежах, с карандашом, приклеившимся к щеке и угольком в волосах. Рядом натуральным образом храпела Алана, обнимая свой любимый разводной ключ как плюшевого медведя. Мастерская выглядела так, будто здесь пронесся торнадо, состоящий из металлических деталей, схем и недопитых чашек кофе. На каждой горизонтальной поверхности громоздились стопки бумаг, образцы сплавов, какие-то непонятные механизмы. Адаптивная мастерская тысяч ремесел работала на полную мощность. Голографические экраны Мерцали формулами и расчетами. «Эй!» Я осторожно потряс Арию за плечо. «Просыпайся! Сколько вы вообще не спали?» Девушка что-то пробормотала, не открывая глаз. Что-то про молекулярную структуру и оптимальный угол закалки. Что-то, в общем, умное и понятное только ей. «Ария!» «А? Что?» Она дернулась, подскочила и тут же схватила ближайший молоток. «Готова?» «Я закончила». потом проморгалась и уставилась на меня. «Дарьон». «Который час?» «Три ночи. Вторые сутки подряд не спала, если я правильно понял по количеству пустых кружек». Алана тоже проснулась от шума. Разводной ключ выпал за ее объятий с металлическим звоном. «Я не спала», — медленно заявила она. «Просто закрыла глаза, чтобы обдумать расчеты теплоотвода». «Конечно, и храпела для лучшей вентиляции мозга». Я огляделся по сторонам. Последние недели эти двое работали как одержимые. После успеха в городе железных ветров, Ария буквально фонтанировала идеями. Древние технологии, которые мы вытащили из того разлома, открыли ей новые горизонты. Она говорила о сплавах, которые могут проводить магию без потерь, о структурах, способных самовосстанавливаться, о броне, что укрепляется от ударов. Алана со своим практичным подходом выживальщика дополняла ее теории реальными механизмами. Там, где Ария видела искусство, а видела функциональность. Вместе они создавали нечто, что было больше суммы их талантов. Даже удивительно, как эти две разные девушки быстро спелись. Но они забывали есть. И спать. И выходить на свежий воздух. В общем, проблем с ними хватало. «Ладно», — я сел на ближайший табурет, сдвинув в сторону стопку чертежей. «Хватит работать над чужими заказами. Мне нужен комплект экипировки». «Тебе?» переспросила Ария. «Но ты же и так... Ну, ты... Именно поэтому. В последнее время меня предчувствует, что грядет нечто похуже разломов. Демоническая энергия, высокоранговые монстры, апостолы с божественными силами. Мне нужна надежная броня и оружие». «Но у тебя есть клятва преступник», — заметила Алана, потирая глаза. «И кебаб. И вообще ты можешь убить монстра столовой ложкой, судя по тому, что я видела». «Клятва преступника останется моим основным оружием, но мне нужно кое-что еще». Я достал из кармана листок с набросками, которые сделал прошлой ночью, пока не мог заснуть. «Полный комплект легкой брони. Наручи, на наплечники, нагрудник. Оно же. Материал должен быть прочным, но не сковывать движения. И главное, несколько запасных мечей». «Запасных?» Ария нахмурилась. «Зачем тебе запасные мечи, если клятва преступник практически неразрушим?» «Потому что некоторые техники требуют расходного оружия», — обе девушки переклинулись. «По их лицам было видно, что они не совсем понимают концепцию расходного оружия в моем исполнении». «Например, абсолютный разрез», — пояснил я. «Техника, которая вкладывает всю силу в один удар. Меч после нее рассыпается в пыль. Я не собираюсь использовать для этого клятвопреступника. преступника». Он, конечно, может и выдержать, но проверять на опыте я не стану. Кошку жалко. — То есть ты хочешь, чтобы мы создали оружие, которое ты намеренно уничтожишь? В голосе Арии прозвучало почти оскорбление. — Да, Рион, это... это кощунство. — Это практичность, — равнодушно пожал я плечами. — Но каждый меч, — она сплеснула руками, — это произведение искусства. Часы работы. Я вкладываю душу в каждый клинок. Именно поэтому я прошу сделать простые мечи. Функциональный, прочный, но без излишеств. Что-то, что выдержит пару серьезных ударов и не развалится раньше времени. Алана, в отличие от Арии, восприняла идею спокойнее. «Логично. В Авалоре мы постоянно использовали одноразовые инструменты. Иногда важнее результат, а не средство. Можем сделать партию из десяти клинков с упрощенной структурой, но повышенной плотностью». «Десять одноразовых мечей!» — простонала Ария. — Я чувствую, как мой предок переворачивается в могиле. — Регл бы понял, — усмехнулся я. — Он был прагматиком. И вообще, сначала броня, потом обсудим мечи. Следующие полчаса мы провели, обсуждая детали. Ария делала наброски, а Лана предлагала технические решения. Постепенно их усталость оступила, уступив место привычному энтузиазму. — Если использовать сплав из города железных ветров для основы, — бормотала Ария, водя карандашом по бумаге. и добавить прослойку из астролитовых волокон для магической защиты, а соединение сделать на шарнирах с двойным ходом, — подхватила Лана. — Как в моих старых костюмах для экстренной эвакуации. Полная свобода движения, никаких мертвых зон. — Только не переусердствуйте, — предупредил я. — Мне не нужна крепость на плечах. Легкость и мобильность важнее абсолютной защиты. — Поняла, — кивнула Ария, делая пометку. — Минимальный вес... Максимальная эффективность. Кстати, а клятва преступники?» Она посмотрела на меч моего пояса. «Ты как-то говорил, что укрепляешь его энергией. Как продвигается?» Я положил руку на рукоять. Черный тигр внутри клинка довольно заурчал, отзываясь на прикосновение. «Хорошо. Каждый день медитирую, направляя внутреннюю энергию в лезвие. Структура металла укрепляется, связь с духом становится глубже. Скоро этот меч...» станет практически неразрушимым. «Можно посмотреть?» Ария потянулась к оружию, но остановилась. «То есть, если дух не против?» Я вытащил клятву преступника из ножен. Черный клинок с золотыми прожилками тускло светился в полумраке мастерской. Тигр материализовался рядом, призрачный силуэт огромной кошки с полосками из молний. «Красавец!» — выдохнула Алана. «Никогда не видела подобного духовного оружия вблизи». Тигр фыркнул, явно польщенный комплиментом. Ария осторожно провела пальцем вдоль лезвия, не касаясь металла. «Удивительно. Я чувствую, как энергия циркулирует внутри. Ты создал замкнутую систему, самоподдерживающийся контур. Меч буквально питается твоей волей. Это не совсем контур», — поправил я. «Скорее симбиоз. Я даю ему силу, он усиливает мои удары. Мы дополняем друг друга». Философия оружия, задумчиво произнесла Ария. Регул писал об этом в своих дневниках. Идеальный меч не инструмент, а продолжение руки, продолжение воли. Я убрал клятву преступника обратно в ножны. Тигр растворился в воздухе, но я чувствовал его присутствие, теплое и надежное. Ладно, сказал я, поднимаясь. Вы знаете, что мне нужно, но сначала выспитесь нормально в своих комнатах, не на чертежах и душ. «Но расчеты, — начала Ария, — подождут. Мертвые от недосыпа кузнецы никому не нужны». Я вытолкал их из мастерской почти силой. Алана что-то бурчала про оптимизацию рабочего процесса, Ария пыталась схватить очередной листок с формулами, но в итоге обе отправились спать. Тень встретил меня у входа в мой кабинет, беляя хвостом и крутя во все стороны тремя головами. Пес явно соскучился. «Да, блохастые, я тоже устал». Я потрепал его по загривку. «Завтра будет насыщенный день!» Пес согласно гавкнул и устроился у моих ног, пока я садился за стол. Перед сном я провел еще час медитации, направляя энергию в клятву преступника. Это стало ежедневным ритуалом. Каждый раз я чувствовал, как связь между мной и духом укрепляется, как металл становится плотнее, как молнии внутри клинка сияют ярче. Тигр отзывался на мою силу, принимая ее... и возвращая обратно усиленную. Это был не просто меч. Это было хранилище моей воли, концентрат боевого опыта. С каждым днем остановился становился все более неотделим от меня. К концу медитации я почувствовал знакомую вибрацию. Клинок резонировал с моим сердцебиением. Два ритма сливались в один. Кебаб с соседним меча обиженно бурчал что-то про фаворитизм, но я его игнорировал. Утром ровно в десять в тренировочный зал вошел Александр. Он выглядел так, словно ночь после нашей встречи на крыше провел в пыточной. Бледный, с тенями под глазами, но решительный. «Готов?» — спросил я, не тратя времени на приветствие. «Нет», — честно ответил он, — «но я здесь». Мы не стали устраивать спарринг. Я просто выпустил жажду убийства. Дозированно, тонким лучом направив ее прямо на него. Пустота внутри Вальдуса тут же вздыбилась, отвечая на угрозу, пытаясь вырваться и поглотить источник опасности — Александр зарычал его, лицо исказилось, пальцы скрючились. «Не строй стены!» — рявкнул я, усиливая давление. «Не запирай его! Ты не тюремщик, ты хозяин, укажи ему место!» Это длилось всего пару минут, но когда я убрал ауру, Войд рухнул на колени, хватая ртом воздух. Пол вокруг него покрылся инеем энтропии, но он держался. «Это...» «Только начало!» — прохрипел он. «Именно!» — кивнул я. Нам предстоит чертовски много работы, прежде чем твой зверь научится приносить тапочки. Следующие дни прошли в странном ритме. Ария и Алана работали над моей экипировкой с маниакальной увлеченностью, которая даже меня немного пугала. Они забыли про все остальные заказы, про сон, про еду. Кайден пытался напомнить им о графике поставок для клана Эйзенхорн, но получил в ответ только отсутствующий взгляд и бормотание про коэффициенты преломления энергии. На третий день Ария ворвалась в мой кабинет с горящими глазами. — Да, Арьон, у меня идея! — Еще одна? Я отложил книгу, которую читал. Предыдущие двадцать три еще не реализованы. Это другое. Я могу создать броню, которая будет усиливаться от твоей внутренней энергии. Как клятва преступник, только для защиты. Звучит интересно. признал я после небольшой паузы. «Но...» «Мне нужны материалы...» Она замялась. «Редкие материалы, из разломов...» «Какие именно?» Аря достала список. «Он был длинным. Очень длинным. Кристаллы из ядра, голема, минимум пять штук, сердцевина каменного стража, три единицы, эссенция земляного элемента и...» «Стоп!» — я поднял руку. «Все это из разломов с големами?» «Да, я постаралась подобрать все так, чтобы меньше с этим возиться», — победно вскинула на руку. «Есть один рядом с границей, каменный лабиринт. Там идеальные образцы. Гильдия классифицировала его как А с плюсом, слишком опасный для обычных команд, но для нас...» «Для нас это тренировка», — закончил я. «Хорошо». Ария просияла и убежала обратно в мастерскую, размахивая списком, как знаменем победы. Кайден, когда я рассказал ему о планах, только вздохнул. Очередной внеплановый рейд. Знаешь, Даррен, иногда мне кажется, что ты специально ищешь неприятности. Неприятности сами меня находят. Я просто иду им навстречу, чтобы сэкономить время. Философия достойная надгробия. Пробурчал он, но начал готовить документы. Разлом располагался в горном массиве на северо-востоке от Доминуса. Добрались мы очень быстро. Кайден действительно постарался с инфраструктурой организации. Со мной отправились Кас, Эрик, Крутус и еще трое опытных охотников из основного состава. Тень, разумеется, увязался следом, его было не оставить. Вход в разлом выглядел, как огромная трещина в скале, из которой сочилось тусклое оранжевое свечение. Воздух вокруг был сухим и пах камнем, нагретым солнцем. «Красиво», — оценила Кас, разглядывая портал. «В каком-то мрачном смысле». «Внутри красивее», — заверил я, вспоминая описание гильдии и фото оттуда. «Если тебе нравятся бесконечные коридоры и каменные монстры, пытающиеся тебя раздавить». Мы вошли в разлом. Внутри нас встретил именно тот пейзаж, которого я ожидал. Гигантский подземный лабиринт, вырезанный в скале. Потолок... Терялся в темноте. Стены были покрыты странными узорами, похожими на застывшие волны. Оранжевое свечение исходило от кристаллов, взросших камень. И големы. Много големов. Первый встретил нас через минуту после входа. Каменная фигура, трех метров ростом, грубо вытесная из серого гранита. Без лица, без глаз, только массивные кулаки и ноги столбы. Обычные охотники от таких бегут. — сказала Касса, доставая клинки. — Машина разрушения, никаких эмоций, никакого страха. — Для нас это ходящие мешки с материалами, — поправил я. — И отличная тренировка. Голем атаковал. Медленно, предсказуемо. Каменный кулак обрушился туда, где я стоял секунду назад. Я уже был сбоку, клятва преступник сверкнул черной молнией. Удар прошел через каменное тело, как через масло. Голем разделился на две части и рухнул, рассыпаясь на куски. «Ядро», — указал я на светящийся кристалл среди обломков. «Забирайте». Эрик подобрал добычу, укладывая в специальный контейнер. «Командир, их тут много», — доложил Крудус, разглядывая карту разлома на планшете. «По предварительным данным, не меньше сотни». «Отлично. Значит, материалов хватит». Следующие несколько часов превратились в методичную зачистку. Мы продвигались по лабиринту, уничтожая големов одного за другим. Для моей команды это была не битва, а рутина. Ка танцевала между каменными монстрами, ее клинки находили слабые точки в структуре. Эрик создавал воздушные лезвия, срезающие конечности. Крутус работал на расстоянии, его выстрелы выбивали ядра, не повреждая их прежде, чем големы успевали подойти близко. Я взял на себя самых крупных. Стражи, как их называли в классификации гильдии, были пятиметровыми гигантами с усиленной броней. Обычному охотнику понадобилась бы целая команда и час времени, чтобы завалить одного. Мне хватало двух ударов. Стиль рассекающей горы для первого прохода, разрубая защитную оболочку, стойка одного удара для завершения, пробивая ядро. Тень развлекался по-своему, гоняя мелких пауков и откусываем ноги всеми тремя головами. К концу дня мы собрали вдвое больше материалов, чем просила Ария. Контейнеры были забиты кристаллами, эссенциями и образцами каменной плоти. Неплохой улов, — оценил Крутус, пересчитывая добычу. — Это тянет на... — он посмотрел в планшет. — На семьдесят миллионов, если продать оптом. — Большую часть заберет Ария, — сказал я. Остальное можете распределить между собой как премию. Охотники переглянулись с довольными улыбками. «Щедрый босс — это хорошо для морали, да и лучше будет, если они будут сознавать, сколько в них вкладывается и что это напрямую отражается не только на возможностях охотников, но и на их благосостоянии. Вроде бы мелочь, но подобное формирует преданность и отдачу делу». Мы вернулись до минус к вечеру. Ария буквально вырвала контейнер из рук носильщиков и утащила в мастерскую. бормоча что-то про идеальную кристаллическую структуру. Я же направился в свой кабинет, где меня ждал сюрприз. На столе лежал конверт с печатью клада Морос, черная змея, обивающая чашу. Я вскрыл письмо, пробежал глазами по строчкам. Потом прочитал еще раз, медленнее. «Уважаемый господин Торн, благодарю за материалы, которые вы любезно предоставили для моих исследований. Ваши записи о демонической энергии и ее воздействии на живые организмы оказались чрезвычайно полезными. Однако теория требует практической проверки. Я намерен провести серию экспериментов, для которых необходима среда с живыми существами, обладающими определенной степенью агрессивности и магической насыщенности. Прошу вас сопроводить меня в подходящий разлом. Ваше присутствие не только обеспечит безопасность экспедиции, но и позволит мне продемонстрировать кое-что, что может вас... заинтересовать. С уважением, Юлиан Морос. Я откинулся в кресле, обдумывая прочитанное. Юлиан Морос — глава клана целителей, который тайно занимался далеко не только исцелением, один из сильнейших людей в империи. И он просил именно меня. Это было лестно и настораживало одновременно. Морос не из тех, кто просит о чем-то просто так. Каждое его действие имело цель, каждое слово несло скрытый смысл. Но отказывать ему не было причин. Мы уже обменивались информацией, установили некое подобие взаимного уважения. И мне было искренне любопытно, что он хочет показать. Я включил планшет и написал ему ответ. Хорошо, что только входящее предложение требовало физического документа. Что-что, а интернет явно лучшее изобретение человечества. «Принимаю». Время и место на ваше усмотрение. Де Торн. Два дня спустя я стоял у входа в разлом, который Моррис выбрал для своих экспериментов. Это было совсем другое место, нежели каменный лабиринт. Здесь не было ни камня, ни темноты. Только бесконечные джунгли, переплетенные лианами и покрытые ядовитыми цветами. Разлом изумрудной топи. Класс опасности А. Населен агрессивной фауной всех размеров и степени опасности. Юлиан Морос прибыл с небольшой свитой. Пятеро его людей все в белых халатах поверх легкой брони. Исследователи, не бойцы. За их спинами стояли еще двое крепких парней с оружием, но даже они выглядели скорее как охранники, чем как охотники. Сам мороз был одет просто. Темный костюм, никаких украшений. Только на поясе висел изящный кинжал с рукоятью в форме змеи. «Господин Торн», — он приветственно кивнул, — «благодарю, что приняли приглашение». «Вы заинтриговали меня», — честно ответил я. «Продемонстрировать кое-что интересное — это многообещающе. Надеюсь оправдать ожидания». Со мной были только Каз и Тень. Остальных охотников последнего предела я разместил по периметру, на случай, если что-то пойдет не так. Не то, чтобы я не доверял Моросу, но осторожность еще никого не убивала. Мы вошли в разлом после того, как все условности были соблюдены, и гильдия охотников дала добро. Влажный воздух джунглей обволок нас, как мокрое одеяло. Деревья здесь были гигантскими, их кроны смыкались высоко над головой, создавая вечный полумрак. Под ногами хлюпала болотистая почва. И везде была жизнь. Ни добрая, ни нейтральная. «Агрессивная, голодная, опасная!» Первое существо атаковало через минуту. Что-то вроде гигантского богомола, только с дополнительной парой лезвий вместо передних конечностей. Тварь выскочила из заросли, нацелившись на ближайшего исследователя. Я перехватил ее в воздухе. Один удар клятва преступника, и богомол распался на две части. «Благодарю», — спокойно сказал Мороз, даже не вздрогнув. «Рад стараться», — буркнул я, стряхивая зеленую слизь клинка. Мы продвигались вглубь джунглей. Тварей становилось больше, но для меня они не представляли угрозы. Каз прикрывал фланги, тень разорвал все, что подбиралось слишком близко. Охранники Мороса почти не вмешивались, только изредка добивая раненых существ. Через полчаса мы вышли на поляну. Здесь Морос остановился. «Идеальное место», — произнес он, оглядываясь. Достаточно просторно для демонстрации. И вы, люди, начали разворачивать оборудование. Какие-то странные приборы, контейнеры, шприцы размером с мой кинжал. — Что именно вы собираетесь демонстрировать? — спросил я. Мороз повернулся ко мне. В его глазах мелькнул зеленый отблеск. Силы его богини. — Я покажу вам, господин Торн, что целитель может не только восстанавливать, он может разрушать. И делать это эффективнее любого боевого мага. Каз напряглась рядом со мной. Я положил руку ей на плечо, успокаивая. «Продолжайте». Мороз кивнул своим людям. Двое из них отправились в глубь джунглей и вскоре вернулись, волоча за собой существо. Что-то вроде гигантской ящерицы, метра три в длину, покрытой бронированной чешуей. Тварь была оглушена, но жива. «Болотный дракончик, совсем еще детеныш своего вида», пояснил Морос. «Опасный хищник, но не смертельный для подготовленного охотника. Идеальный объект для изучения». Он подошел к существу и опустился на колени рядом с его головой. Достал кинжал. То, что произошло дальше, было познавательным и отвратительным. Моррис работал как хирург. Точные, выверенные движения. Он наносил разрезы в строго определенных местах. Неглубокие, но болезненные. Ящерица дергалась, но не могла вырваться. Ее тело было сковано какой-то силой. «Энергетические узлы», – комментировал Моррис, работая. У каждого живого существа есть точки, через которые циркулирует жизненная энергия. Целители учатся их находить, чтобы направлять энергию восстановления. Но если знаешь, где эти точки... Он нажал кинжалом на определенное место нашей ящерицы. Тварь взвыла, все ей мышцы разом напряглись. Можно блокировать их. Ящерица обмякла. Не мертвая, но полностью парализованная. Только глаза двигались полные ужаса и боли. Или... Морос провел ладонью над телом существа. Зеленое свечение потекло от его руки, проникая под чешую. «Можно ввести организм в состояние агонии, не убивая его!» Ящерица задрожала. из -за ее пасти потекла пена, тело выгнулось дугой. Она страдала, это было очевидно. Страдала так, как только может страдать живое существо. Потом Морос убрал руку, и страдание прекратилось. «А затем вернуть обратно, чтобы продолжить анализ!» Я наблюдал молча. Внутри поднималось раздражение и легкая брезгливость. Я привык к прямым методам. Враг есть враг. Его убивают, не пытают, не изучают. Как долго он может страдать? Но я также понимал, что это не жестокость ради жестокости. Мороз не получал удовольствия от боли существа. Его лицо оставалось спокойным, профессиональным. Он изучал, анализировал, собирал данные. Это был странный, но дисциплинированный путь развития. И пусть сам я не готов был им идти, но то, что имеет право на существование, признавал. У каждого свой путь. «Проклятие!» — продолжил Мороз, не обращаясь к никому конкретно. «Способность лишать противников силы. Энергетические удары, обрывающие дыхание. Магические воздействия, которые ломают тело изнутри». Он снова коснулся ящерицы. «На этот раз по ее телу побежали черные линии, похожие на трещины». Все это основано на одном принципе — понимании того, как устроена жизнь. Когда знаешь, как организм функционирует, знаешь и как его сломать. Ящерица издала последний хрип и затихла. Мертвая. Моррес поднялся, вытирая руки салфеткой. Философия клана Морос, господин Торн, умение довести живое до грани смерти и вернуть его обратно, дает понимание того, как хрупка жизнь и как ею управлять. Я молчал, обдумывая увиденное. это было информативно сказал я наконец вы не одобряете Морос слегка улыбнулся я вижу это по вашему лицу я привык к более прямым методам понимаю вы воин господин торн ваш путь меч быстрая и чистая смерть мой путь другой более извилистый но конечная цель одна и какая же защита того что нам дорого мороз посмотрел мне в глаза Вы знаете о демонах, знаете, какая угроза надвигается. Когда они придут, нам понадобятся все методы. Мои яды, мои проклятия, мое понимание жизни и смерти. Они будут так же необходимы, как ваш меч. Он был прав, я это понимал. Еще больше мне нравилось, что он, один из немногих, принимал нависшую над нами угрозу, в то время как другие предпочитали о ней не думать. В следующие несколько часов экспедиция продолжалась. Моррис и его люди ловили существ, проводили эксперименты, собирали образцы. Я обеспечивал безопасность, уничтожая все, что подбиралось слишком близко. Каз держалась рядом со мной, ее лицо было бледным. Мастер, прошептала она в какой-то момент, это, это нормально, это необходимо, ответил я. Ненормально, но необходимо. Но он же мучает их, он изучает их. Разница небольшая, но важная. Эти твари набросились бы на нас без колебаний, и не заслуживают жалости. Изучив же их и передав сведения дальше, это спасет множество жизней, если, конечно, охотники будут думать головой и все это изучать. Кас кивнула, но видно было, что она не до конца убеждена. К концу дня контейнеры Морриса были забиты образцами, десятки пробирок с жидкостями разных цветов, куски тканей, законсервированные органы. «Теория подтверждается», — сказал Моррис с удовлетворением, закрывая последний контейнер. «Теперь я готов создавать новые методы лечения, а при необходимости — разрушения». Мы вышли из разлома уже в сумерках. Моррис подошел ко мне и протянул руку. «Благодарю за сопровождение, господин Торн. Ваше присутствие было неоценимо». Я пожал его руку. Хватка была твердой, уверенной. «Было познавательно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество». Моррис чуть улыбнулся. Когда демоны придут, мы будем сражаться на одной стороне. Я просто хочу, чтобы вы знали, что можете рассчитывать на мое содействие. Он развернулся, и направился к своему транспорту. Его люди следовали за ним, нагруженные контейнерами. Я смотрел им вслед, размышляя. Юлиан Мороз был опаснее любого боевого мага. Его сила заключалась не в грубом разрушении, а в глубинном понимании. Он знал, как работает жизнь, а значит, знал, как ее прервать. Мгновенно, болезненно, любым способом на выбор. Но именно такие союзники и будут нужны в войне с демонами. Я до сих пор не знал, какой бог покровительствует Юлиану, но уверен был в одном. Этот бог прекрасно знал о том, что Феррус готовит нечто плохое. И он вел своего апостола правильным путем. Я развернулся к своей команде. Возвращаемся. У нас еще много работы. Каскивнула все еще бледная. Тень гавкнул, соглашаясь. Мы направились обратно, оставляя позади джунгли Разлома. Впереди ждала работа, тренировки, подготовка. И экипировка Атарии, судя по ее энтузиазму, обещала быть чем-то особенным. Глава вторая. Хроники богоубийц. Воздух в Разломе был густым и сладким до приторности. Казалось, каждый вздох оседает на языке вкусом перезревших фруктов и гниющей листвы. Брина синкров поправила ремень щита и смахнула с визора шлема крупную каплю влаги. Вокруг возвышались деревья, но не такие, каким привыкли люди. Это были колоссы, чьи стволы напоминали перекрученные мышцы гигантов, уходящие в бесконечную зеленую высь. Там, наверху, Метрах в ста над головой сплетались кроны с полупрозрачной, словно сделанной из мутного стекла листвой, пропускающей мягкий рассеянный свет. «Удивительно!» — пробормотал идущий рядом старик из клана Борон, поправляя очки. Он провел рукой в перчатке по стволу, покрытому фиолетовым мхом. «Вы только посмотрите, лядя синкров!» «Симбиоз третьего порядка! Этот мох не паразитирует, он...» Он передает дереву питательные вещества из воздуха. Без него бы это дерево вряд ли бы разрослось до своих размеров. Брина лишь кивнула, не разделяя восторга ботаника. Ее работа заключалась не в восхищении флоры, а в том, чтобы эта флора, или то, что в ней живет, не сожрала восхищающихся. К сожалению, представители клана Боран В этом плане были людьми, увлекающимися и порой забывающими о собственной же безопасности. «Господин Элдер, вежливо, но твердо произнесла она, — «прошу вас, держитесь ближе к центру строя. Зона спор начинается через двести метров». «Да-да, «Э, конечно», — рассеянно отмахнулся тот, срезая образец мха лазерным скальпелем. «Мы просто обязаны взять образцы этого вида». «Если мы сможем...» привить эту культуру нашим кормовым злакам, то поголовье скота в империи можно будет удвоить за три года. Вы понимаете масштаб? Мясо, кожа, костная мука — это революция!» Брина снова кивнула. Она понимала. Клан Борон был, пожалуй, самым мирным из всех великих кланов, но их вклад в экономику был колоссальным. Пока другие создавали оружие и тренировали убийц, Бороны кормили эту огромную военную машину. Именно поэтому экспедицию охранял лично клан Синкров. И то, что им это доверили, говорило о том, что девушке удалось хоть немного, но вернуть позиции клана. Брина окинула взглядом свой отряд. Ее люди двигались четко, слаженно. Тяжелые щитоносцы по периметру, мобильные группы мечников внутри. Никакой расхлябанности. После того, как Дарион Торн буквально... Пересобрал их клан, выбив из них дури и высокомерие. Стало лучше. «Зона спор!» — раздалась команда лейтенанта. Впереди воздух задрожал. Пространство между гигантскими корнями было заполнено желтоватой взвесью. «Активировать фильтры!» — скомандовала Брина. «Маги! Барьер на воздух!» Над группой вспыхнул купол. Желтая пыльца, способная, по словам разведки, Парализовать взрослого буйвола за секунды безвредно осыпалось по магическим стенкам. Бороны тут же оживились. Они достали какие-то сложные контейнеры, анализаторы, щипцы. Для них этот смертоносный туман был золотой жилой. «Невероятно!» — шептал Элдер, глядя на показатели приборов. «Концентрация маны в семенах зашкаливает!» «Это...» Это при правильном подходе идеальный катализатор роста. Группа медленно продвигалась вперед. Лес жил своей жизнью. Где-то в вышине кричали птицы, чьи голоса напоминали звук рвущегося металла. Под ногами хлюпала живая, дышащая почва. Но Брину беспокоило не это. Ее беспокоил звук. Сначала она подумала, что ей показалось тихий ритмичный щелчок, клик. Клак. Словно кто-то взводил затвор или переключал механизм. Звук доносился не из кустов, не сверху, а изнутри стволов деревьев. «Стоп!» — Брина подняла руку, сжатую в кулак. Отряд замер мгновенно. Бороны, увлеченные сбором семян гигантского папоротника, недовольно заозирались. «Что такое?» — спросил Элдер. «Мы почти закончили. Еще пара кустов!» «Тихо!» — отрицала Брина. Она активировала усиление слуха, доступное ей как охотнику высокого ранга. Клик. как Звук был механическим, и он приближался. Круговая оборона, рявкнула она, и в ту же секунду лес взорвался движением. Они вышли прямо из стволов деревьев, словно древесина была для них не тверже воды. Десяток фигур, одетые в серые облегающие костюмы, сливающиеся с корой, лица скрыты гладкими масками без прорези для глаз. В руках Длинные узкие клинки, вибрирующие от напряжения. «Кто это?» — пискнул кто-то из ученых. Ответа не последовало. Нападавшие не сдавали боевых кличей. Они двигались в абсолютной пугающей тишине. «Держать строй!» — Брина вышла вперед, активируя свой щит. Золотистая энергия, дар ее богини, сформировала перед ней полупрозрачную стену. Враги атаковали синхронно. Это было похоже не на атаку людей, а на работу программы. Десять клинков одновременно устремились вперед, целясь в сочленения доспехов защитников. Удар. Первая линия обороны синкров дрогнула. Щиты, способные выдержать удар тарана, заскрипели под натиском тонких мечей. Эти клинки прокалывали саму суть защиты, находя микроскопические бреши в потоках маны. «Что за...» Прохрипел лейтенант справа от Брина, когда серый клинок прошел сквозь его наплечник и вонзился вплоть. Он не успел скрикнуть. Нападавший выдернул меч и тут же нанес второй удар в горло. Движение было экономным, сухим, лишенным эмоций. — Назад! Боронов в центр! — закричала Брина, чувствуя, как холод страха ползет по спине. — Это были не бандиты и не местные монстры. Это были профессионалы уровня, с которым она еще не сталкивалась. Она смахнула рукой, и золотой барьер расширился, отбрасывая ближайшую тройку нападавших. Те приземлились на ноги с кошачьей грацией, и тут же снова ринулись бой. Брина обнажила свой меч. Она не была мастером уровня Дариона, но уроки, полученные в совместных рейдах, не прошли даром. Она знала, что стоять на месте значит смерть. Она шагнула навстречу лидеру вражеского отряда. Фигуре чуть выше остальных, с мечом, чьей лезвие светилось тусклым фиолетовым светом. Удар, блок, контратака. Брина едва успевала реагировать. Противник был быстрее, намного быстрее. Его стиль был странным, смесь классической имперской школы и чего-то дикого, ломаного. Он менял ритм, замедлялся на долю секунды, чтобы тут же взорваться с серией колющих выпадов. — Защита великой! — выкрикнула Брина, когда клинок врага прошел в миллиметре от ее шеи. Вокруг нее вспыхнул купол света, от которого серые фигуры отшатнулись, закрывая маски руками. Это была сила апостола. Чистая, концентрированная вера, превращенная в физическую преграду. «Огонь на поражение!» — скомандовала она своим магам, которые, наконец, пришли в себя. Сгустки пламени и молнии ударили по врагам. Двое серых мечников упали, их костюмы дымились, но они не издали ни звука. Даже умирая, они молчали. Остальные, повинуясь безмолвному приказу лидера, подхватили тело павших. Их координация была пугающей. Они отступали, не поворачиваясь спиной, продолжая отбивать магические атаки мечами. Лидер сдержался. Он стоял напротив Брина, отделенной от нее золотой стеной барьера. Его маска, казалось, смотрела ей прямо в душу. Он сделал движение мечом. Короткий салют, а затем крутанул клинок в руке, убирая его в ножны за спиной. Это движение. Сердце Брины пропустило удар. Мир вокруг. Крики раненых, треск горящих деревьев, приказы лейтенантов. Все исчезло. Остался только этот жест. Специфический доворот кисти. Чуть опущенное левое плечо при развороте. Так делал только один человек. Человек, который учил ее держать первый деревянный меч. Человек, который обещал защищать ее вечно, а потом предал все. Во что верил их клан? «Брэндон!» — выдохнула она, чувствуя, как не имеют губы. «Брат!» — фигура в сером не ответила. Лидер развернулся, сделав шаг назад, просто растворился в стволе гигантского дерева, словно призрак. Лес снова наполнился обычными звуками, но для Брина наступила тишина. «Леди Синкроф! Леди Синкроф!» — тряс ее за плечо Элдор. «Мы отбились! Мы живы! Нужно уходить, пока они не вернулись!» Брина медленно повернула к нему голову. Ее лицо было бледным, как мел. «Да?» — голос ее был пустым. «Уходим! Собрать раненых! Уходим немедленно!» Она смотрела на дерево, где исчез враг. Вечер опускался на разлом, и тени становились длиннее, превращаясь в монстров. Но самый страшный монстр был не в тенях. Он был в ее прошлом. Она охотник, глава клана, апостол. И ее брат, враг, который только что пытался ее убить. Осознание этого факта легло на плечи тяжелее, чем любой доспех. Следующая встреча будет последней. Она знала это. И он знал. На экране планшета разворачивалась драма, способная выдавить слезу даже из камня. Но у меня она вызывала лишь желание найти сценариста и объяснить ему пару базовых принципов логики. Причем объяснить доходчиво, возможно, с применением физического насилия. «Это «И ты туда же!» — пробормотал я, глядя, как главный герой, принц какой-то вымышленной восточной династии, в очередной раз прощает своего советника. Того самого, который три серии назад пытался подсыпать ему яд, а две серии назад продать государственные секреты врагам. «Серьезно? Он стоит за твоей спиной с кинжалом, он даже не прячет его». «Блик на лезвии видно с другого конца тронного зала!» Принц, разумеется, меня не услышал. Он разразился пафосной речью о доверии, прощении и важности семейных уз. Советник, чье лицо выражало раскаяние столь же убедительно, как крокодил выражает сочувствие антилопе, упал на колени. Занавес. Титры. Я с отвращением ткнул пальцем в кнопку выключения. Экран погас, оставив меня в полумраке спальни. Тень, развалившаяся на ковре, поднял одну из голов и вопросительно гавкнул, словно спрашивая «Ну что они там, все умерли?» «Если бы», — ответил я псу, потягиваясь так, что хрустнули позвонки. «Они выжили, чтобы продолжить тупить в следующем сезоне. Иногда я думаю, что демоны были более понятными ребятами. Они хотя бы честно хотели тебя сожрать. Они читали морали перед тем, как вонзить нож в спину». Отдых — штука полезная, но его переизбыток начинает утомлять не меньше, чем затяжной бой. Я чувствовал, как тело, привыкшее к постоянному напряжению и движению, начинает требовать активности. Я встал, прошелся по комнате, взгляд скользнул по полкам, заваленным трофеями и всякой мелочью, которую натащил у доказ. И тут я заметил книгу. Ту самую, в потертом кожаном переплете, без названия и автора на обложке. Подарок Тетренавиральда, бога фехтования, который страдал от излишней театральности и, похоже, скуки. и Инструкция по богу убийству, как я ее окрестил. Она лежала на краю стола, словно случайно забытая, но я чувствовал исходящий от нее слабый фон. Не магию в привычном понимании, а нечто иное. «Ну что ж», — пробормотал я, беря Томик в руки. Дорамы кончились, а спать еще рано. Посмотрим, что ты такое. Кожа обложки была теплой и шершавой, словно живая. Я сел в кресло, закинув ногу на ногу и раскрыл книгу. Страницы были желтыми, ломкими на вид, но на ощупь напоминали плотную ткань. Текст был написан на всеобщем языке, но почерк менялся от главы к главе. Я пробежался глазами по оглавлению. Три имени, три истории. Три пути, ведущие к одной цели. В вершине, где смертный бросает вызов бессмертному. Валериан Грейвис. Человек, который превратил арену в свой храм, а кровь в молитву. Он бросил вызов к Криону, богу кровавых игрищ. И победил его на его же поле, став новым покровителем гладиаторов. История грубой силы и несокрушимой воли. Астрид Волк Тень, ставшая гуще ночи. Пицца чьи шаги не слышал даже ветер. Она переиграла Литару, богини забвения, в ее же игре пряток. История хитрости и терпения. Эдрин Веральд, мечник, который возвел искусство владения клинком в абсолют, он не использовал уловки, и не полагался на ярость, только сталь и совершенство техники. Он вызвал Аэлона, бога фехтования, и превзошел его в мастерстве. Я хмыкнул. Звучало, как сказка для юных охотников, мечтающих о величии. Но я видел Татрина, чувствовал его силу и знал, что в этом мире невозможное. Это просто то, что еще никто не сделал. Я перелистнул страницы в начало к истории Валерина Грейвиса. Не то чтобы я любил грубую силу, но начинать стоило с чего-то понятного. Текст описывал его первые шаги. Рабские кандалы, пыль тренировочных ям. Вкус дешевой похлебки и запах страха в казармах. Написано было хорошо. Слишком хорошо. Я читал и ловил себя на мысли, что будто слышу звон цепей и чувствую вкус песка на зубах. Описания боев были не просто художественным вымыслом. Они были технически безупречны. Углы атак, распределение веса, работа ног. Тот, кто писал это, знал, о чем говорит. Удар щитом в горло, чтобы сбить дыхание. Пока противник ловит воздух, короткий меч входит под ребра. Поворот кисти, чтобы расширить рану, шаг назад, дабы уйти от возможного предсмертного взмаха. Я кивнул. Разумно. Грязно, но эффективно. Грейвис не был мастером изящных искусств. Он был выживальщиком, тем, кто останется на ногах, когда остальные рухнут в песок, проливая свою кровь. Я перелистнул страницу. И тут случилось странное. Бумага под моими пальцами дрогнула. Буквы на мгновение расплылись, превратившись в чернильные кляксы, а затем собрались вновь, но стали четче, ярче. Кончики пальцев закололо, словно я коснулся оголенного провода. Не больно, но ощутимо. Я почувствовал, как моя внутренняя энергия, обычно спокойная, если я не в бою, вдруг потянулась к книге, словно вода, нашедшая трещину в плотине. «Книга была голодна». Она не просто хранила информацию, она требовала топлива, чтобы воспроизвести ее. «Интересно», — прошептал я. Тень, лежащий у ног, поднял голову и настороженно заворчал. Пес чувствовал, что происходит что-то неправильное. Я успокаивающе погладил его ногой. «Все в порядке, блохастая просто чтение с полным погружением». Я решил не сопротивляться. «Если этот артефакт хочет моей энергии, пусть. У меня ее много». Я сознательно открыл каналы, позволяя силе течь страницы. Эффект превзошел ожидания. Книга вспыхнула не огнем, а белым слепящим светом. Мир вокруг, уютная спальня, спящий пес, ночной город за окном. Все это начало распадаться на фрагменты, как разбитая мозаика. Стены исчезли, пол ушел из-под ног. Меня рвануло вперед, не физически, а ментально. Ощущение было похоже на падение с огромной высоты, когда внутренности подпрыгивают к горлу. Я закрыл глаза, пережидая головокружение. А когда открыл их, рев. Первое, что ударило по чувствам, это звук, оглушительный, многоголосный звериный рев тысяч глоток. Я стоял на горячем песке. Солнце яркое и беспощадное било в глаза, заставляя щуриться. Воздух был раскаленный, пах потом, старой кровью и животными. Я огляделся. Вокруг меня возвышались каменные стены огромной арены. Трибуны были забиты до отказа. Люди, не люди, существа, которых я даже не мог классифицировать, все они орали, топали ногами, требовали зрелища. Это был не мой мир. И это был не Доминус. Это было воспоминание, ставшее реальностью. Я посмотрел на свои руки. Они были не моими. Крупные мозолистые ладони, покрытые старыми шрамами и грязью. На запястьях следы от кандалов. Кожа там была грубой и натертой. Я был одет в простую набедренную повязку и кожаный нагрудник, который защищал только левое плечо. В правой руке я сжимал гладиус, короткий широкий меч с зазубрными на В Влево тяжелый круглый щит, обитый железом. «Грей, вис!» «Грей-вис! Грей-вис!» — скандировала толпа. «Я Валериан Грейвис. Это знание пришло не извне, оно просто было. Я помнил вкус вчерашней каши, помнил боль в плече, которую я потянул на тренировке, помнил ненависть к надсмотрщику, который ударил меня плетью утром. Но я оставался Дарионом Торном. Мое сознание, мой опыт, моя личность. Они были здесь, словно пилот, внутри костюма. Я управлял этим телом, но чувствовал его ограничение. Оно было сильным, невероятно сильным, но медленным по сравнению с моим собственным. И в нем не было ни капли моей внутренней энергии, только грубая физическая мощь и ярость раба. Напротив меня открылись ворота. Массивные решетки поднялись с лязгом цепей. Из темноты вышло чудовище. Это был зверь из этого мира, название которого я не знал. но память Грейвиса подсказала, что существо чертовски опасно. Огромная тварь, похожая на носорога, покрытая костяными пластинами вместо шкуры. На холке шипы, на морде рог, больше напоминающий таран. Глаза налиты кровью, и спасти пасти капает пена. Зверь рыл землю копытами, готовясь к атаке. — Убей его! — ревела толпа. Я усмехнулся. Усмешка вышла кривой. «Чужой!» Губы Грэвиса не привыкли к короне. «Ну давай, зверюга!» — произнес я, и голос был хриплым, низким, незнакомым. «Потанцуем!» Монстр взревел и бросился в атаку. Земля дрожала под его весом. Он набирал скорость, как локомотив, опустив рогатую голову для удара. Мой инстинкт сработал мгновенно. Я увидел траекторию движения, оценил скорость, нашел уязвимую точку. Сместиться влево, использовать инерцию зверя, подрезать сухожилие на задней лапе. И я сделал шаг. быстро, легкий, как я привык. И мир мигнул. Вспышка белого света ослепила меня. Арена исчезла, рев толпы оборвался. Через секунду я снова стоял на исходной позиции. Ворота напротив были закрыты. Солнце все так же палило. Рев толпы возобновился с той же ноты. «Грей, вис! Грей, вис!» Решетки поднялись. Существо снова вышло на арену, точно так же роя землю копытом. Я нахмурился. «Что за чертовщина? День сурка?» В голове словно шепот ветра прозвучала мысль. «Не моя. Это была память. Память самой истории». Валериан не танцует. Валериан не уклоняется. Валериан принимает удар. «Ах, вот оно что! Это не просто симуляция, это реконструкция!» Я не могу вести бой так, как хочу я. Я должен вести его так, как бы Грейвис. Я должен прожить его историю, следуя канону. Иначе мне будет выбрасывать в начало сцены до бесконечности». «Серьезно?» — проворчал я, глядя на приближающегося монстра. «Ты хочешь, чтобы я принял этот таран на щит? Это же самоубийство! У меня руки оторвутся!» «Валериан скала. Скала не отступает». — Ладно. Скала так скала. Посмотрим, насколько крепки твои кисти, Грейвис. Зверь снова рванул вперед. На этот раз я не стал уходить в сторону. Я расставил ноги шире, вгоняя сандалии в песок для упора. Выставил щит вперед, упер плечо в его внутреннюю сторону. Сгруппировался. Это было безумие. Принимать лобовой удар такой махины — это нарушение всех моих принципов ведения боя. Но я играл роль. Удар был чудовищным. Меня словно сбил грузовик. Щит затрещал, дерево и металл застонали под нагрузкой. Боль прострелила плечо. Отдалась в позвоночнике. Ноги прочертили в песке глубокие борозды. Меня протащило назад метров на пять. Но я устоял. Грейвис устоял. Его тело было создано для этого. Закляно во множестве сражений. Мышцы, твердые как камень, выдержали нагрузку. Кости не сломались. Я почувствовал дикий прилив адреналина и ярости. Не холодной и расчетливой ярости меня, Дариона, а горячей, красной ярости его, гладиатора. Зверь, оглушенный ударом, а щит тряс головой, пытаясь прийти в себя. Теперь удар снизу, горло, подсказала память. Я выполнил. Гладиус вошел в мягкую плоть под челюстью зверя. Кровь горячей и липкая брызнула мне на лицо и грудь. Толпа взревела от восторга. Монстр взвизгнул и отшатнулся, вырываясь. Меч остался у меня в руке. Рана была глубокой, но не смертельной. Зверь разъярился еще больше. Он взмахнул когтистой лапой. Я, повинуясь инстинкту Грейвиса присел под ударом и рубанул по сухожилию передней лапы. Хруст, рев, падение. Огромная туша рухнула на песок рядом со мной. — Да, бить! Да, бить! — скандировали зрители. Я подошел к поверженному зверю. Он пытался встать, но перебитая лапа не держала вес. В его глазах я видел страх и боль. Валерий не знает жалости, жалость для зрителей. Для него только победа. Я поднял меч и оборвал жизнь чудовища. Зверь дернулся в последний раз и затих. Арена взорвалась овациями. Я стоял на туше, с залитой кровью, тяжело дыша. Сердце Гревиса колотилось в груди, как безумное. Я чувствовал его триумф, его облегчение, его ненависть к толпе, которая жаждала этого зрелища. И вдруг все померкло. Темнота. Тишина. Секунда, и я снова на арене. Те же ворота, тот же песок, тот же рев. Но противник другой. На этот раз из ворот вышли трое. Точно такие же гладиаторы. Один с сетью и трезубцем, двое с мечами. Второй раунд, усмехнулся я. Ладно, я начинаю понимать правила этой игры. Сценарий повторился. Я должен был следовать пути Гревиса. Если я пытался использовать свои техники или сложные финты, мир мигал и отбрасывал меня назад. Книга требовала точности. Она хотела, чтобы я прожил этот момент именно так, как он произошел. Поначалу это бесило. Я чувствовал себя марионеткой, закованной в чужое неуклюжее тело. Грейвис был сильным, но его техника была грубой, лишенной изящества. Он полагался на мощь и выносливость, игнорируя тонкости. «Идиот!» — рычал я, когда меня в очередной раз отбрасывало в начало боя после попытки провести элегантную контратаку. «Ты мог бы убить их три раза быстрее, если бы просто повернул запястье!» Но с каждым повтором, с каждой перезагрузкой я начинал чувствовать что-то новое. Ритм. У Грейвиса был свой ритм. Тяжелая, как удары молота. неотвратимы как прилив. Он не танцевал с клинком, он проламывал им путь. И в этом была своя дикая красота. Я перестал сопротивляться. Перестал пытаться навязать ему телу стиль Дариона Торна. Я позволил себе стать Валерином, играть роль в этой сцене. И тогда все изменилось. Я перестал чувствовать ограничения. Наоборот, я начал понимать... Суть этого стиля. Почему он делал такой широкий замах? Чтобы напугать противника, заставить его открыться. Почему принимал удар на щит? Чтобы почувствовать силу врага, найти момент, когда тот потеряет равновесие. Это была не просто драка, это был диалог с толпой, со смертью, с болью. И все это совершенно отличалось от того, чему учила меня моя жизнь. Бой с тремя гладиаторами пошел, как по нотам. Я поймал сеть на щит, рванул на себя, сбивая ритиария с ног. Ударил щитом в лицо мечнику слева, ломая ему нос. Парировал выпад третьего и вогнал гладиус ему в живот. Все это за десять секунд. Грубо, кроваво, но безупречно в своей жестокости. — Это неплох, здоровяк! — пробормотал я, глядя на поверженных врагов. — Тебе есть потенциал. Сцена сменилась. Теперь я был в казарме, чистил меч при свете луны. Рядом сидел другой гладиатор, старик с отрубленным ухом. — сегодня был хорош, Валериан, — сказал он. — завтра будет тяжелее. Чемпион Ланистер. Он быстр. — Я сломаю его, — ответил я голосом Гревиса. Как ломаю всех. Диалог тек сам с собой. Я просто открывал рот, и слова вылетали, словно я знал их наизусть. Я чувствовал уважение Грейвиса к этому старику, единственному другу в этом аду. Снова смена сцены. Бой с чемпионом. Ланнистер был быстро, использовал два кинжала. Он кружил вокруг меня, нанося мелкие порезы. Память подсказывала. Терпи. Жди. Он устанет. Он ошибется. Но тут во мне проснулся азарт. Азарт Дариона. Я знаю этот сценарий. Грейвис победил, приняв на себя десяток ран, измотав противника и поймав его на ошибке. Это был долгий, мучительный бой. Но я не хотел терпеть, я хотел доминировать. — К черту сценарий! — подшептал я. — Я сыграю эту роль лучше. Книга пыталась направить меня, давила на сознание. — Стой, жди! — я подавил этот голос своей волей. Я не отступил от сути Грейвиса. Я использовал его силу, его оружие, его стиль. но я добавил в него то, чего не хватало Валерину. Интеллект и умения, которого у этого простого Рубаки попросту не было. Ланнистер прыгнул целясь с кинжалами мне в горло. По сценарию я должен был закрыться щитом. Вместо этого я швырнул щит ему в ноги, прямо в полете. Это было грубо. Это было в стиле Крэвиса, использовать все, что под рукой. Но это было неожиданно. Чемпион споткнулся, летящий